могло быть и речи выйти из игры и уехать из дома на тринадцати ветрах. Она твердо решила закрепиться любым способом. Нужно лишь дождаться, чтобы война в самом деле разразилась, а в этом она могла полностью положиться на этого корсиканского смутьяна, которого однажды встретила в Париже. Как все люди, знающие, чего они хотят, так и Лорна не теряла времени. Все пойдет быстро. Несколько дней будет достаточно. Свое оружие она держала в тайне. Под складками широкого манто ее рука незаметно скользнула в карман и нащупала небольшой слакончик, оправленный в серебряную сетку. Его содержимое оказалось однажды очень полезным, чтобы разжечь пыл Гиома. В прошлом году. Лорна получила это снадобье в подарок от одного из своих друзей, управляющего Вест-Индийской компанией, и близкого человека принца Уэльского, с которым она поддерживала прекрасные отношения после того, как однажды оказала ему некоторые услуги, чем заслужила его благосклонность. Зелье было опасным. Она использовала всего лишь несколько капель. Во флаконе оставалось еще достаточно для того, чтобы заставить Гийома больше ценить свои чувства к ней. Уверенная в своем будущем, Лорна устроилась поудобнее, подложила свою большую муфту себе под голову и уснула так крепко, будто карета ехала по ровной песчаной дороге, чего на самом деле не было. В этот момент на галерее дома на тринадцати ветрах Китти остановила Артура, который с книгами под мышкой выходил из своей комнаты, чтобы вместе с Адамом пойти на занятия с мистером Брентом. Предстоял урок географии. «Я хотела бы поговорить с вами, мистер Артур. У нас происходят странные вещи, которые меня беспокоят. Давайте зайдем на секунду в спальню вашей сестры». Они пересекли коридор, Камеристка достала ключ из кармана фартука, открыла дверь и впустила мальчика. Он осмотрел комнату, которая была в полном порядке. Самое интересное не здесь, зайдите в гардеробную. Скафов валялось на полу, белье, платье, шляпы были разбросаны вперемешку, а шкаф открыт. Картина напоминала ураган, пронесшийся среди мебели и разбросавшись все по комнате. «Что это?» спросил Артур. «Какой беспорядок? Кто бы это мог сделать?» «Мне тоже интересно узнать это, мистер Артур, потому что я уже в третий раз застаю эту комнату в таком состоянии. К тому же сюда могу войти только я одна». «Как это?» «Очень просто. Мисс Лорна не совсем доверяет людям этого дома», И она хочет, чтобы только я занималась ее вещами. Я попросила Патантена оставить эту работу за мной. Так как горничным в связи с этим прибавилась работы, то он согласился и дал мне ключ. Каждое утро я захожу сюда подметать, вытирать пыль, открывать окна. Вечером я их закрываю, но ключ всегда лежит у меня в кармане. И я уже сказала вам, что я третий день застаю этот хаос. «И вы никому ничего не рассказали?» «Нет, никому, потому что я хотела попытаться сама узнать. Я наблюдаю, слежу, но пока безрезультатно. Кроме того, я повторяю, ключ всегда при мне. Наверное, должен быть запасной ключ. Я уже думала об этом. Вчера я сделала вид, что потеряла свой ключ». Я притворилась огорченной, жаловалась самым убедительным образом. Мадам Белек и Патантен поссорились. Мадам Белек говорила, что смешно не иметь нескольких ключей от каждой из комнат, и что она уже предупреждала однажды, что может получиться неприятность. Он со своей стороны отвечал, что месье Тремен настаивал, что в доме все должны чувствовать себя действительно дома и совершенно спокойно. Итак, имеется только один ключ. Правда, чтобы меня утешить, Патентен обещал позвать сегодня же свесаря из Сен-Васта, чтобы тут изготовил второй ключ. Тогда я, конечно, нашла свой, и вот результат.